На сцене возвышался человек-легенда, один из самых знаменитых венчурных бизнесменов, интересы которых лежали в области рискованных инвестиций, великий и ужасный Джек Б. Ватсон. Его снимала телекамера, и лицо оратора транслировалось крупным планом, на огромный экран, установленный в глубине сцены. Все было на месте. Фирменный загар и сногсшибательная улыбка. Он выглядел на все свои миллиарды. 52-летнему Ватсону нельзя было дать больше 40 с хвостиком. Всю жизнь он усиленно создавал себе имидж эдакого капиталиста с совестью, распинаясь на каждом углу о социальной ответственности бизнеса. Эта тактика позволила ему заключить ряд потрясающе выгодных сделок. Еще бы! Кто позволит себе усомниться в честности и порядочности человека, который не сходит с телеэкранов? являясь главным героем репортажей об открытии благотворительных школ и вручает одаренным детям из малымущих семей чеки на крупные суммы, оплачивая их дальнейшее обучение. Но здесь, в этом зале, сидела другая публика, не оболваненная щедро оплаченным пиаром. Люди, слушавшие Ватсона, знали, что он крутой бизнесмен, который не разменивается на мелочи. «Интересно», — подумал Васко. Неужели Ватсон обнаглел до такой степени, чтобы отважиться на приобретение дюжины трансгенных эмбрионов, выращенных вопреки закону? Похоже, да. Как бы то ни было, в данный момент Ватсон с энтузиазмом говорил об умопомрачительных перспективах, открывающихся перед всеми присутствующими. «Биотехнологическая наука находится на взлете. Мы становимся свидетелями исторических перемен, сродни тем, которые изменили нашу жизнь 30 лет назад благодаря компьютерному буму. Самая крупная компания, работающая в области биотехнологий, Амген, со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, имеет в своем штате 7 тысяч человек. Государственное финансирование научно-исследовательских учреждений от Нью-Йорка до Сан-Франциско и от Бостона до Майами превышает 4 миллиарда долларов. Венчурные бизнесмены вкладывают биотехнологические компании до 5 миллиардов долларов в год. Волна чудесных исцелений, ставших возможными благодаря стволовым клеткам, цитокинам и протеономике, привлекает в эту область самые блестящие умы. А учитывая то, что население земного шара постоянно стареет, наше будущее выглядит более радужным, чем когда-либо. Но и это еще не все. Нами достигнут тот рубеж, перейдя который мы сможем примкнуть к большой фарме, и это непременно произойдет. Эти огромные, обросшие жиром корпорации нуждаются в нас, и сами это знают. Им нужны новые генные разработки, новые технологии. Они – вчерашний день, мы – завтрашний. Именно мы – залог будущих прибылей. Это заявление вызвало бурные аплодисменты. Васка поерзал в своем кресле. Слушатели аплодировали, даже несмотря на то, что знали, этот мерзавец за минуту порвет на куски любую из их компаний, если это будет сулить ему выгоду. Безусловно, на пути нашего прогресса встречаются преграды. Некоторые люди, иногда даже движимые лучшими побуждениями или, по крайней мере, декларирующие таковые, становятся преградой на пути человечества к самосовершенствованию. Они не хотят, чтобы парализованный встал и пошел, чтобы онкологический пациент исцелился, чтобы больной ребенок выздоровел и вновь смог играть со сверстниками. У этих людей свои аргументы – этические, религиозные и даже утилитарные. Но какими бы доводами они не прикрывались, эти люди играют на стороне смерти, и поэтому они никогда не выиграют.